Глава двадцать девятая. Флоренс. Всё произошедшее было до того странным, что казалось лишь нереальным сном. Я сидела в комнате, которую Александр назвал моей, и невидяще смотрела на шар связи. «Фло!» – позвала меня София. «Ты меня слышишь? Что самое ужасное? Что может быть хуже этих тварей? Не считая Магнера, конечно». Но он пока в замире, пусть так и остаётся. А, встрепенула Сия, и опасливо покосившись на мебель, которую непрекаянная душа сделала сам, поделилась. Стоило мне осознать, что в сад проник Магнус, я побежала сражаться. Так правильно сделала, слегка опешила она. Или нужно было позволить этим чудовищам напасть на детей? Я не о том, Чуть поморщилась я, и, тяжело вздохнув, полюбовалась перламутровыми переливами магии на поверхности шара. «Не понимаешь? Моя малышка была в страшной опасности, а я бросилась на борьбу с тварями!» «Ты хорошая мать!» — серьезно заявила подруга. «Не кори себя за это! В тот момент была реальная угроза, а Агнес искал ваш гость из живого мира!» «Вот именно!» Я уткнулась лицом в ладони. «В этом и дело. Разве не понимаешь? Я целиком и полностью доверилась ему в тот момент. И мысли не возникло, что он не справится». «И правильно!» Осторожно поддохнула София. «Он же пожарный. Спасать людей его работа». «Да?» Я подняла голову и посмотрела на подругу. Думаешь, в моём поведении нет ничего предосудительного? Уверена, коротко ответила она. Ты поступила абсолютно правильно. Если бы бросила спасать Агнес, могли пострадать и другие дети. Ведь Джонатан пока не полностью освоил свой дар, а Джессика... Ох. И Пёселю Лаврентьевичу мог отказать его знаменитый голос. Я выдохнула с некоторым облегчением и робко улыбнулась. Стало немного легче. София права. Я доверилась этому человеку, потому что это было правильным решением. Он же пожарник, то есть пожарный. Надо запомнить. А то Александро не нравится, когда я неправильно произношу название профессии. Стоп. Какая мне разница? Я зажмурилась и поматала головой. Что? Тут же насторожилась подруга. Да лезут в голову всякие дурные мысли. И тут же поделилась радостью. Знаешь, от Джонатан сильно вырос, пока я была в замире. И его магия действует великолепно, пусть и немного странно. Когда я с помощью твоих бабочек загнала тварь в ловушку, сын сделал клетку из металлических прутьев. А откуда там были прутья? удивилась она. Это Саша приготовил, отмахнулась я. о ночи детей различными поделкам. Примерно как ты когда-то занималась с Анитой. Но твои творения оказались невероятно полезными. А эта чудовищная мебель в стиле лофт. Погоди, почти прорычала она. В каком каком стиле? Лофт? Сло, это же ужасно. Ты хоть знаешь, как возник этот так называемый стиль? Люди жили в заброшенных заводах, без тепла и света. Самые незащищённые слои населения студенты, художники, поэты они пытались выжить, а другим это понравилось, мол, круто выглядит, и стали подражать. Художник вешал картины на разбитые кирпичные стены, потому что его творения не покупали. Ему есть было нечего, спал на лавке, наспех сколоченной из досок и железных труб. А последних на заводах было хоть завались. В прямом смысле Ведь все коммуникации снаружи. "Стой, София", рассмеялась я и прижала ладонь к груди. "Ох, я тебя понимаю. Это действительно очень странно выглядит. Но Джонатан ничего не хочет слушать, да и Джессика бредит этим лофтом. Александр даже соорудил жуткое устройство, чтобы Агнес могла передвигаться". "Но это неправильно", возмущённо воскликнула подруга. «Конечно», — согласно кивнула я. «Девочка сама начнёт ходить, как подрастёт». «Нет, ходунки — вещь полезная», — отмахнулась она и добавила с придыханием. «Не позволяй этому пожарному гробе дизайн вашего замка». «У меня выбора как бы нет», — пожала я плечами, — «как и дизайна». «То ли моя работа, то ли Джонатана, но мы потеряли всё». Я перешлю, перебила меня подруга. Как Устин вернётся с Сенакоса, сразу и начнём. Так, вам нужны стулья, стол у вас уже есть? Кстати, вмешалась я и замолчала, не зная, как сказать о забракованной Александром мебели. Осторожно продолжила. Сокол предложил заменить его, потому как стол не вписывался в общую концепцию. Что обижена взъелась подруга. Да я этого твоего сокола так впишу, что его концепция будет месяц болеть. Мам, раздался весёлый голосок Аниты. Папа вернулся. Пошли пирожки печь. Январи уже наш новоселье клянный мангал во дворе развёл. Прости, Фло. Тон Софии тут же поменялся, зазвенел нежными нотками. Мне пора. Позже Устин с тобой свяжется. Конечно, невольно завидуя их любви, улыбнулась я и тут же встрепенулась. "Стой, Соня, я самое главное забыла спросить. Как думаешь, Сокол может быть потом к Магнара?" Наступила тишина, и у меня быстрее забилось сердце. Я вызвала подругу на связь сразу после того, Как накричала на Александра за его бегающей вокруг замка поделки, чтобы спросить именно об этом. Но так и не завела разговор на важную и опасную тему. Боясь даже думать о том, что непрекаянная душа, как и моя дорогая подруга, носитель магии Замирья, и к чему это приведет. Софии повезло, ее муж, великий маг Шаада. А что могу противопоставить я? Устин, как-то сказал Бэтрис, негромко проговорила она, что в шат не попадают обычные души, только непрекаянные, а это означает лишь одно. Каждая непрекаянная душа потом к Магнара. Осознавая, что сама тебя скрывала правду, прошептала я. В какой-то степени понимающе согласилась она. В своём мире они ничем не выделяются, ведь магии в их крови крайне мало. Но близость Замерья усиливает их природные данные. Э, наше я хотела сказать. Анна рассмеялась открыто и весело, и я тоже улыбнулась. А ещё папа подарил маме кулон с кристаллами Замерья. подала голос Анита. Он думал, что это отгонит от непрекаенной души Магнус, но украшение лишь быстрее пробудило магию. Именно этой натолкнула Устина на размышления. Согласилась София и добавила немного виновато: "Мы пойдём в ло. Ладно, если хочешь, свяжемся после того, как ты пообщаешься с Устином". "Не стоит", горько скривившись, вздохнула я. Это будет непростой разговор. Будет и Бэтрис? Я молча отозвала магию и Шарпагас. Конечно, будет. Мне не хотелось обсуждать с третьим стражем Шаада, почему она так жестоко поступила со мной, но Устин прав. Нас осталось мало. Нельзя, чтобы недомолвки вставали между защитниками живых миров. Пока жив, Хотя бы один, Магнар, мы должны доверять друг другу без остатка. Вот только как это сделать после предательства? Раздался стук, и я стремительно повернулась. Если это кто-то из старших детей, отошли заниматься. Если Сокол, что же, значит непрекаиной душе не дорога вторая жизнь. Сейчас ко мне лучше не соваться. Я была так взвинчена, Что в прошлом лишь Мортан мог принести мне покой и равновесие. Но нумер. Я совершенно одна, беспомощна, без поддержки, слабая, растерянная и испуганная. В комнату осторожно прокралась та буретка. Постоянно останавливаясь и нерешительно переминаясь ножками, она всё же двигалась ко мне и замерла рядом, преданно помахивая цепившейся отчастью. на которой крепилось сиденье. Подмигнув шляпкой гвоздя, выгнула спинку и потёрлась об меня, словно бездомный кот. Я протянула руку и провела ладонью по слегка шершавой поверхности дерева. И существо задрожало, то что от удовольствия, я поняла, поскольку это чудо подставлялось под мою ладонь. Может, стиль лофт не так уж отвратителен.